Глава 58. Конференции Мишеля Адена. Первый раз я прочла Мишеля Адена, а именно «Кесарево сечение. Безопасный выход или угроза будущему», уже имея четверых детей, и испытала абсолютный шок. До этого я находилась в полной уверенности. Все, что сама прочувствовала в родах, что нашла и практиковала как взаимодействие со своим телом, Более того, не только со своим, но и с телами других женщин можно испытать и узнать только на себе, интуитивно, опытным путем Но оказалось, что все описано в книге. Причём мужчиной. причем уже давно. Ощущение чуда, я познаю это своим женским телом, а мужчина, наблюдая, доходит умом, меня поразило. Впрочем, удивляет до сих пор. Наверное, это можно сравнить с тем, как молодая женщина подробно описала бы реакции тела старика в процессе осуществления его половой функции. Полагаю, нужно необычайно много с этим работать, чтобы передать достоверно сознанием дела, То, как пожилой мужчина пишет, что проживает женщина, самка в процессе родов, оказалось завораживающим и удивительным. Поэтому, конечно, поехать на конференцию и посмотреть на живого, настоящего Адена вблизи, Общаться с ним представлялось мне чем-то невероятным, каким-то счастьем. Первые две конференции, которые я посетила, проводились в Лондоне. Само собой, увидеть Англию и ее столицу тоже было очень интересно. Конференции тогда устраивались в основном для индивидуальных акушерок и доул. Доктора ездили очень редко, в основном капитально вовлеченные и заинтересованные. Поездку организовала семейная пара Вероника и Илья Назарова, эксклюзивные переводчики и издатели «Адена в России». Когда я увидела Мишеля, наглядно ощутила уникальную черту всех великих людей прежде всего не на уровне достижений, а в человеческом плане. Аден здоровался и говорил с каждым владеющим английским, даже совсем немного вроде меня, смотрел и общался так, будто на этой конференции он ждал именно тебя, будто ты его самая главная радость. Мне, выросшие без отца, такое внимание и включение были вдвойне приятны. Когда тебе смотрят в глаза, слушают твой невнятный английский лепет или терпеливо дожидаются перевода и реагируют так, словно то, что ты сейчас говоришь, самое важное. Также меня очаровала верная спутница и помощница Мишеля Лилиана Ламмерс. Наверное, в интернете много чего можно найти про этих замечательных людей, я же расскажу свои впечатления. Лилиана, если не ошибаюсь, была роженицей у Адена, когда он еще широко практиковал в качестве акушера-гинеколога. Муж, семья, четверо детей. После развода, когда Ламерс целиком посвятила себя родам других женщин, стала доулой, то есть помощницей в родах, не акушеркой. Вообще доулы не имеют права принимать роды и в принципе производить какие-либо физические манипуляции. Но думаю, что Лилиана явно принимала домашние и не раз. Она признанная авторитет всех мировых сообществ Дол. А такого без большого опыта реальных родов с полным включением не достичь. Сначала Ламерс выступала в качестве идейной единомышленницы Адена. А потом они стали уже настоящей парой. Каковой с учетом возраста, скорее всего, и останутся. На момент написания этих строк Мишелю исполнилось 90, Лилиане под 80. Форма существующей между ними любви Полностью завораживает. Когда мне довелось с ними познакомиться, я находилась уже на грани развода, к чему некоторые коллеги-акушерки относились неодобрительно. Особенно верующие, для которых семья — нечто принципиально нерушимое вне зависимости от обстоятельств. Моё намерение развестись сопровождалось стандартными наставлениями типа «не надо», «не вздумай», «кому ты будешь нужна с четырьмя детьми», семья святое, перемелется, мука будет ну, и тому подобное. А при взгляде на Мишели с Лилианой я понимала, формы любви в нашей жизни могут быть самыми разными. И это не только верный брак до конца своих дней. Между ними ощущалась нежная энергия и невидимый, но постоянный и очень тесный контакт. Они так дополняли друг друга, когда говорили, Если Аден произносил «А сейчас я даю слово Лилиане», в этих простых словах чувствовалась любовь. Но, конечно, заочно передать такое невозможно, надо видеть самому. Их творческий тандем на конференциях заключается в том, что Мишель в основном излагает теорию, а Лилиана — конкретные истории родов. Аден сказал тогда, что все приезжающие к нему акушерки и доулы, как правило, спрашивают — Что им нужно делать для женщины ответ всегда один задавайте правильные вопросы не нужно спрашивать что делать если мы и так знаем тело в природных родах делает все само думайте как защитить в тот период большая часть акушерской естественной тусовки действительно занималась обороной женщины Медицина в общем и врачи в частности вмешивались в роды и пытались активно в них участвовать, поэтому приходилось выступать с защитником. Впрочем, пишу и думаю, а что с тех пор изменилось, и понимаю глобально в общем-то ничего. Только вышеупомянутая большая часть стала меньшей, и чтобы сохранить расположение докторов, все чаще идет на компромисс. Помню, из одного роддома, где держать оборону требовалось особенно плотно, после родов постоянно выходила с ощущением фанерной спины, будто я выступала в роли довольно хлипкого щита между доктором и женщиной. И Оден как раз говорил, что самое важное — защитить роды. Развивал свои теории. как сегодня нужно начинать беречь окситоциновую систему человека, как мы можем убить окситоциновый геном, как человечество веками практиковало насильственное изъятие младенца от матери в первые же минуты жизни, чтобы у него потом ожесточилось сердце, и он был способен убивать и стать винтиком системы. Потому что при правильном проживании первых часов родов человек пропитывается окситоцином и вырастает контактным, добрым, эмпатичным. У него уже ни физически, ни психически не получится стать жестоким. Сама природа не позволит. А такие люди системе не нужны. Впрочем, не собираюсь пересказывать идеи Адена, их можно найти в его книгах. Здесь речь только о моих впечатлениях. Все конференции, на которых я побывала, шли три дня. Примерно по семь часов разговоров с перерывами. Вначале теоретическая часть, а во второй Лилиана делилась всякими историями. В присутствии этой женщины в воздухе буквально разливалось умиротворение, гармония и покой в радиусе двухсот метров как минимум. Одна сильно верующая подруга рассказывала, поехала к какому-то старцу с кучей вопросов в голове просветлиться, получить наставление ответы, обрести с помощью святого человека покой. Пока ждала его в комнате, битком, набитой такими же страждущими паломниками, все переживала. Вдруг забудет что-то спросить, не упустить бы чего. А когда старец вошел, от одного его присутствия все вопросы тут же отпали. Все ответы мигом нашлись внутри. Полагаю, этому можно дать практически научное объяснение. Мы обладаем зеркальными нейронами. Мы считываем энергию, которая и представляется нам состоянием ответа, умиротворённости, успокоенности. Наверное, по схожему принципу и от меня передается искренняя уверенность, что происходящее в родах — не боль и не страдание. Мое присутствие как будто само по себе положительно воздействует на женщин, которые хотят рожать именно со мной. От Мишели и Лилианы исходило какое-то гармоничное свечение, в котором становилось все понятно про рождение человека. Когда Аден рассказывал, думалось, да какие тут вообще могут возникать вопросы? Неужели медицинскому миру действительно нужно так активно вмешиваться в роды? Зачем? Все же настолько просто и ясно. Мне, конечно, и без Адена давно уже виделось, что в родах все на самом деле элементарно, но у них с Лилианой это получается особенно здорово. Все мои ожидания оправдались.